Из дневника. Запись первая. Рождество. Год 2042. Я поднимаю голову вверх. Кристаллы звезд, близких и далеких, наполнены зеленоватым свечением. Вселенная пульсирует, дышит, вздымая вихри космической пыли, блаженно содрогаясь ядерными взрывами, поглощая и рождая галактики. Пытаюсь вспомнить, каким небо было до... до сумерек Земли. Я до сих пор боюсь слов... Апокалипсис Конец света Армагеддон Стараюсь не думать о жертвах Разрушениях О том, что жизнь после катастрофы Никогда не будет прежней Я просто замерз Просто устал Просто Голоден Хочется хлеба Больше трех лет Я не ел хлеба Начинаю Забывать этот вкус Оглядываюсь На десятки километров вокруг Мрачный лес, занесенный снегом Земля погрузилась в зиму Воспоминания о прежнем мире блекнут Но, может быть, мы, утратив память о прошлом Сумеем зафиксировать настоящее? Выстоять? Обрести... Новый мир. Я пишу дневник, надеюсь, что есть еще кто-то, кроме меня и Андрея. Он говорит, жизнь на Земле не уничтожена. В нескольких уголках планеты существуют защищенные области, подобные оазисами, нетронутые катастрофой. Люди там живут в комфорте, помогая и заботясь друг о друге. Эти общины с единым уставом Единой целью выстоять Не потерять человеческое лицо Именуются хостелы И вот уже год и шесть месяцев Я и мой товарищ Пробираемся через непроходимые леса Промерзшие насквозь реки и озера Мимо разрушенных деревень и поселков Избегая городов Мы идем к хостелу. Никита спрятал карандашный огрызок в карман пуховика. С минуту изучал потрёпанный блокнот, затем снова достал карандаш и вывел на форзаце, написано Никитой Волошиным по отцу Константиновичем, в прошлом заурядным учителем литературы, ныне просто человеком тридцати двух лет от роду. Взглянув на костер, самопровозглашенный летописец с сожалением констатировал, что собранной древесины едва ли хватит на пару часов. Пламя еще беззаботно вылизывало толстое бревно в центре кострища, но совсем скоро трухлявая полена рассыпется, обнадежив скитальцев секундным жаром, А потом вернется холод Андрюха, давай возвращайся, ты чё там каток заливаешь? Никто не отозвался Очевидно, товарищ снова решил совершить ежевечерний ритуал обхода окрестностей Андрей — мрачный тип, из военных Он любил уединение и, кажется... В тайне наслаждался тем, что за полгода пути им так и не повстречались люди. На привалах он с готовностью вызывался патрулировать местность, порой покидая стоянку на несколько часов. Дикие животные иногда приближались к лагерю путников, но все это была мелочь. Куцы и зайцы, тощие словно селедки лисы, как-то попался медведь. Совершенно растерявшийся, голодный, но ослабевший настолько, что опытному солдату с первого раза удалось оглушить животное топором. От воспоминания жареной на костре медвежатинки рот тут же наполнился слюной. Тошнотворно сладкий запах мяса казался голодавшим путником великолепным. «Никита...» Прошелся вокруг костра, вгляделся во тьму окружающую лагерь. Привыкший к ночевкам посреди леса, он не чувствовал страха. После столкновения земли с r Трофик 834X, эмоции словно утратили прежнюю ярость. И хотя все это время он старался не терять присутствие духа, разбавляя мрачную серьезность угрюмого вояки веселыми шутками, разговорами на отвлеченные от бытовых нужд темы, Все-таки опустошенность притупляла даже базовые переживания, что уж говорить о глубоких, сложных волнениях. Чего бояться, если самое страшное уже случилось? О ком горевать, если все его близкие погибли? Кого ненавидеть, если в масштабах космоса то, что произошло с Землей, всего лишь крошечное недоразумение? Однако сейчас... Внимая вибрациям погруженного во тьму леса, он почувствовал, как по коже пробежала дрожь. Тишина перестала казаться безобидной. Скользкая и ледяная, словно мокрое полотенце, она вдруг хлестнула по лицу. Бросив в костер последнее бревнышко, Волошин надел на плечи рюкзак и нырнул в темноту. Широкая поляна, в центре которой находился лагерь, была окружена лесом. Надеясь обойти ее по периметру, не заходя в саму глушь, путник осторожно ступал по жесткому колючему снегу. «Андрюха!» Вдруг в густом еловом чистоколе что-то блеснуло. Никита раздвинул ветви, пробираясь в чащу. Не пройдя и трех метров, он оказался перед небольшим холмом с одной жилистой березой посередине. Словно на сцене, освещенной прожектором луны, на холме разыгрывался воистину ужасный спектакль. Труп Андрея покачивался на веревке, свисающей свет и березы. Тело окоченело и покрылось тонким слоем ине. На мертвом лице застыло странное... Бессмысленная улыбка. В секунду стало понятно. Эмоции никуда не исчезли. Страх и отчаяние острыми сверлами врезались в гладь привычного безразличия. Волошин упал на колени, повторяя «Идиот! Идиот! Какой идиот!» Темнота, холод и одиночество навалились непомерной ношей, На секунду мелькнула мысль, что лучшим решением будет не шевелиться, не бороться за жизнь, а замерзнуть здесь, в самой глуши разделив с другом скорбный конец. Однако необъяснимое желание жить, а может быть, страх умереть, выдрали из оцепенения. Он подошел к дереву. Мертвец, словно елочная игрушка, болтался на ветке, Иний на бровях его поблескивал На синеватых щеках можно было разглядеть еще свежие ранки от тупой бритвы Никита вдруг вспомнил, как пару дней назад они набрели на охотничью сторожку Помимо тушенки, соли и нескольких зажигалок Путники стали счастливыми обладателями пачки чая и коробки шоколадных конфет Спиртного в сторожке к огорчению Андрея не нашлось Зато в полуразрушенной пристройке Тот обнаружил двустволку и коробку с патронами «Так, эжектор, предохранитель и приклад красивый, с резьбой» Вставил свои пять копеек Волошин Он совершенно не разбирался в оружии И даже сомневался в необходимости ружья Но хотел разделить с другом радости находки «Да ты эстет» «Обращайся, учителя литературы незаменимы в условиях конца света» В тот вечер Они пили настоящий чай и невываренную в кипятке кору. Ржавая, полуразвалившаяся буржуйка прогрела дом, и путники, утомленные холодом, почти забыли о том, что старый мир разрушен. Волошин извлек из собранных запасов мятую, выцвевшую коробку. «А конфеты, Андрюх? Давай откроем, праздник будет!» За окном шел снег, крупные сероватые снежинки вихрились в воздухе, Скитальцы, словно дети, с упоением грызли конфеты, почти окаменевшие от старости, но все еще не утратившие вкус шоколада. И молчали, погруженные каждый в свои размышления. Неожиданно солдат оставил кружку и взглянул на друга помутневшими глазами. 5, шесть, девять, ноль, три, один, один, 2. Пароль от карты?» Извини, друг, но банки временно не работают. Давай наличкой. Никит, надо запомнить, если что-то случится со мной, вообще-то это я обычно задаю домашнее задание. Просто повторить цифры. Слегка опешив от странной настойчивости товарища, Никита повторил комбинацию. Он решил не портить вечер припираниями. На утро, перед тем как покинуть сторожку, Андрей попрился. Ржавый станок, найденный в доме, справился со своей задачей почти на ура, оставив лишь несколько неглубоких порезов на смуглом обветренном лице. Впервые увидев друга без бороды, Волошин восхитился редкой суровой красотой товарища. Резкие черты, высокие скулы. «Узкие губы...» «Но ты страшилище! Не завидуй!» Андрей с удовлетворением провел ладонью по гладкому лицу. Неужели еще тогда он все решил? Или это было мгновенное помешательство? Сейчас в распахнутых, залитых кровью в глазах мертвого друга все еще сохранялся какой-то нездоровый блеск. Лунный свет скользнул по телу весельника. Лицо его на секунду исказилось в судороге. Волошин отпрянул, присмотрелся и выдохнул. Показалось. Не может быть, чтоб товарищ сохранил хотя бы мизерную жизненную энергию. Это все стресс. Сейчас нужно распороть удавку и высвободить друга из петли». Вдруг тело дернулось Ледяной рукой мертвец схватил Никиту за горло Сжав шею товарища так Что не было никакой возможности Не только шелохнуться Но даже глубоко вздохнуть Труп затрясся в конвульсиях Сначала мелких Затем дрожь становилась все крупнее Издалека могло показаться Что на холме странная парочка Зашлась в чудовищном Экстатическом танце Наконец рот покойника открылся Распахнувшись так Широко, словно мертвец хотел целиком проглотить добычу, язык вывалился. С неразборчивым стрекотанием Андрей выхаркивал из себя слова. Не ищи, не ищи, везде, В это же мгновение хватка ослабла. Рука мертвеца повисла плетью Тишина ночного леса стала настоящей И даже мелкие дробинки снега, казалось Падали бесшумно Понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя Безуспешно пытаясь осознать случившееся Волошин жалко глотал морозный воздух Наконец запомнившись Он ринулся вниз по склону, забыв рюкзак и охотничий нож у подножия проклятого дерева. Возвращение к лагерю не принесло утешения. Костер потух, лишь сизый дымок поднимался над тлеющими углями, растворяясь в ночном небе. Одинокий скиталец посмотрел наверх. Великолепие космоса завораживало и ужасало. Он остался совсем один 12 января Вот уже четыре дня я один Стараюсь двигаться скоро Очень устал, но хочется быстрее пройти через лес По карте впереди деревня без названия, а за ней верхом мыск На утро после смерти Андрея, когда я, собрав все силы, вернулся к дереву то нашел труп моего друга, само собой, на прежнем месте. Он почти превратился в ледышку, и я боялся, что тело сломается, как сосулька, когда снимал его с веревки. Ничего такого, разумеется, не произошло. Похоронил товарища кое-как. Сколько-нибудь приличную яму выкопать в промерзшей земле невозможно. Засыпал снегом и... Каюсь. Ни секунды не постояв над ледяным курганом, покинул стоянку. Иду маршрутом, следуя карте вдоль русла реки Живица. Иногда вижу остатки железнодорожных путей. Значит, все правильно. Если так, то через неделю доберусь до города, до деревни через два 3 дня. Не могу забыть Андрея. Его лицо. Той ночью... Мне кажется, я начал сходить с ума Слух мой словно обострился до предела А может, я слышу то, чего нет За мной кто-то идет Караулит возле лагеря в сумерках Ночью подходит совсем близко к палатке Мне страшно Костер по ночам стараюсь поддерживать до самого рассвета Из этого приходится раньше останавливаться на привал Запасать дрова и хворост Ем мало Консервы почти закончились. Чтобы не запутаться в расчете провианта, запишу здесь остаток. Если в деревне что-нибудь удастся найти, то до города протяну. Андрей говорит, в городах могут быть люди, но всегда составлял маршрут так, что мы обходили крупные населенные пункты. Он предупреждал, города опасны. Одиночество его не страшило. Это ему нужно было оставаться в живых. Он был сильнее, хладнокровнее, мужественней. Сильные выбирают смерть, находят смелость прекратить напрасную борьбу. Может быть, то, что он называл хостел, лишь выдумка, сказка. А наш путь был подобен бегу хомяка в колесе, и все зря, не хочу терять надежду». К вечеру 13 января Никита остановился на привал в том месте, где река чешуйчатой ледяной змейкой лежала на его пути, преграждая дорогу. Днем неожиданно выглянуло солнце. Страннику, глаза которого привыкли к непроницаемому мраку по ночам и грязно-молочной дымке, заполняющей все видимое пространство днем, солнечный свет казался болезненно-ослепительным. Воздух тоже прогрелся, и путник с тревогой думал о том, что утром ему нужно будет перейти реку. Привычный минус сменился около нулевой температурой. Риск угодить в полынью при переправе возрастал. Однако вместе с этим сердце Никиты наполнилось надеждой. За почти два года одинокой жизни на дачном участке, где он и стал невольным наблюдателем гибели планеты, И за 18 месяцев скитаний вместе с Андреем в поисках хостела, о котором с трепетом рассказывал товарищ, он не испытывал такой веры в будущее, как сейчас. Даже сумерки не казались сегодня такими тягучими и мрачными. Волошин удовлетворенно оглядел внушительную кучу веток и бревен, собранных до темна. Развел костер, достал из рюкзака сковородку и плюхнул на нее два ледяных осколка с вмерзшими в них рыбинами. Живица. Неглубокая речушка. За годы зимы промерзла до самого дна и последний месяц. Путники выдалбливали из-за льда ломом небольших ребёшек. Свежемороженая рыба вносила хоть какое-то разнообразие в их скудный рацион. Вскоре раздалось весёлое щёлканье жарившейся на сковородке рыбы. Никита расстегнул ярко-розовый пуховик, женский, с яркими блестяшками на карманах и кокетливой пушистой оторочкой на капюшоне. Зато размер подходящий, главное, теплющий, мембранный, с двойной подкладкой. Пуховик притащил Андрей еще в самом начале их долгого путешествия. Нашел в одном из домов небольшого городишки, куда они все-таки рискнули забрести в поисках припасов. Еда тогда была почти на исходе, и путники рискнули изменить своим правилам. Обычно осторожный вояка останавливался только в крошечных деревнях или одиноко стоящих домиках и никогда не заходил в крупные поселения, даже если через город. проходил их маршрут. Волошин вспомнил, как товарищ торжественно вручил ему розовое нечто. «Вот, надевай. У меня куртка сносная, а ты сдохнешь в своей телогреке по дороге, если не утеплишься». Поначалу хотелось протестовать. По сравнению с богатырем Андреем, он и так чувствовал себя ущербно. Товарищ был высоким и мускулистым. Никита же имел средний рост и среднее телосложение. В то время, когда Земля еще была обитаемой планетой, У Волошина даже прослеживалась склонность к полноте, однако сейчас от такой роскоши, как лишний вес, можно было только мечтать. Мягкие русые волосы, потускневшие и свалявшиеся под шапкой, уже давно не знали ножниц, добрые, как он сам считал глуповатое его лицо, широкой улыбка, ямочки на щеках, обветрилась, кожа шелушилась от вечного мороза. Даже борода толком не росла, поэтому поиском бритвенных принадлежностей он был мало озабочен. Короче говоря, так себе герой апокалипсиса. Вот только глаза, синие, с лукавым прищуром, придавали лицу его выражение постоянно сомневающееся. Словно вся его престовая внешность служила лишь прикрытием вечному недоверию, желанию протестировать... «Испытать окружающий мир». Примерив обновку, Никита продекламировал «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в женском пухане. «Не прибедняйся, тебе 32, Данте начал писать божественную комедию в 35». Покоренный эрудированностью друга, Волошин все-таки согласился сменить куцую дубленку на розовый пуховик и не расставался с ним вот уже почти год. Вещь была действительно незаменима, особенно в те дни, когда температура опускалась до 30-40 градусов. Благо, такие морозы выдавались нечасто. В основном температура держалась в районе 15 градусов ниже нуля. Случались, конечно, и солнечные дни, но так тепло, как сегодня, не было со времен столкновения Земли с гигантским астероидом. Воспоминания о друге на этот раз радостные. Скрасили ожидание ужина, и уже по запаху Никита понял, что рыба получилась на славу. Мягкая, нежная внутри, с хрустящей золотистой корочкой. Когда вода в котелке закипела, щедрая щепоть заварки полетела в кипяток, еще около часа он просидел у костра, отхлебывая горячий чай, грея руки об алюминиевую чашку. Путник наслаждался свежим ветром, в котором чувствовалась забытая весна и совсем не обращал внимания на звезды, космос и уже порядком надоевшую монументальность вечности. Бросив спальник в палатку, он улегся сверху, не снимая пуховик. Растопленная буржуйка источала жар. Сегодня особенно не хотелось кутаться в промерзший спальник, ощущая, как ночная мгла наполняет собой пространство. Он не желал расставаться с теплом и светом. Первый раз после смерти Андрея Волошин вырубился быстро, проваливаясь в сон с блаженной усталостью и надеждой на завтрашний день. Тихий шорох возле палатки в мгновение прервал сон. Никита открыл глаза, с трудом осознавая, на ли слышатся эти звуки. Тихо! Абсолютно тихо. Однако, словно в ожидании чего-то неминуемо ужасного, он лежал, покрывшись испариной, чувствуя, как тяжело бухает сердце, боясь пошевелиться. Послышались шаги Кто-то медленно прохаживался вокруг палатки, как будто стараясь ступать неслышно, однако осторожно, Но, тем не менее, тяжелая поступь явственно различалась в мертвом безмолвии. Он не знал, что делать. Не знал, кто стережет снаружи. Он не был готов к борьбе. Только не сейчас. Никита подавил в себе желание заорать. Хотя это, пожалуй, единственное, что ему хотелось сделать. Он решил... Крик может спровоцировать того, кто находится возле палатки. Крик может стать отправной точкой для нападения. Пока же тот, кто был снаружи, кто бы это мог быть, черт побери, медлил. Попытки представить, как выглядит незнакомец, лишь болезненно распаляли фантазию. В голову лезли жуткие мысли. Сознание вдруг дрогнуло, обнажив скрытый рассудком тот иррациональный мир, который доступен только ребенку или сумасшедшему. Волошин вспомнил, что впервые он почувствовал преследование спустя день после самоубийства друга. И уже тогда страшная догадка посетила изможденного странника. Что если именно Андрей... Идет за ним по пятам. Мертвый товарищ так и не смог сойти с маршрута. Представилось безжизненное тело, продирающееся сквозь еловые ветви. Глаза блестящие ото льда. Рот раззявлен. Бесконечная агония сотрясает покойника. Но тот идет, идет, идет. Словно в подтверждении этих горячих бредовых мыслей. У самого входа в палатку послышалось копошение. Незнакомец совсем близко. Можно было различить тяжелое дыхание с каким-то странным, зловещим присвистом. Почувствовать немысленное напряжение в воздухе. Энергию, рожденную пульсирующим плотоядным желанием хищника, заманившего жертву в ловушку. Волошин сел на спальнике и уставился на вход в палатку. Распорото, аккуратно, бесшумно. Словно незнакомец не желал тревожить сон путника. Прореха была небольшой и находилась рядом с застегнутой молнией, входом в палатку. На мгновение почудилось, что мертвец уже здесь. Сидит у него за спиной. Никита резко обернулся. Но рядом никого не было. Однако, представлялось очевидным, тот, кто находится снаружи, рассчитывает застигнуть задремавшего путника врасплох. Стараясь не издать ни звука, Волошин накинул на плечи полупустой рюкзак, Схватил двустволку, с досадой осознавая, что пользоваться оружием так и не научился, таская двустволку с собой скорее в память о друге. Сквозь дыру в палатке прорывался ледяной колючий воздух. Никита глубоко, словно в последний раз вздохнул и спросил. «Андрюха, ты?» Тот же миг в прорехе показалась блестящая лысая голова. В первые секунды было неясно, человек это или чудовище. Полутьма словно берегла рассудок путника. Но когда тварь, взрывая когтями землю, рванула вперед, не осталось сомнений, что перед ним порождение ада. Пришелец, ночной кошмар, но никак не человек. Зрачки чудовища сияли мертвенно-желтым светом. Из приоткрытой пакет Свисала вязкая, смердящая слюна. Тощие руки с невообразимо длинными когтями, острые уши и ряды зубов, выпирающие из верхней челюсти, придавали твари сходство с вампирами из старых черно-белых фильмов. Из горла чудовища вырвалось колоколотание. Тощее уродливое тело нависло над воложенным и тот с отвращением почувствовал, как на Капнула словонная слюна Неожиданно для себя Никита запустил руку в буржуйку Головешки в печи еще светились оранжевым светом, источая жар Почувствовался запах горящей плоти, однако не ощущая боли Он зачерпнул пылающую горсть углей и бросил в морду твари <связь> Чудовище закрепело, дернулось. Этой секунды было достаточно, чтобы вскочить, рвануть за лоскут палатки, тем самым расширяя вход из ловушки и выпрыгнуть наружу. Из дневника запись третья. 15 января. Бежал два дня. Не останавливался даже ночью. Боюсь представить, что эта тварь до сих пор идет по моему следу. Сегодня утром добрался до деревни разрушено. В более-менее пригодном для ночевки состоянии один дом. Переночую тут. Слишком измучен, чтобы продолжить путь. Боль в правой руке утихла лишь немного. Появились мокнущие волдыри. Пишу левой Из хорошего Теплеет Перед домом в протале не увидел Хиленький росток На тонком стебле Плотный Нераскрытый бутон Возникло секундное желание Выдрать и растоптать растения Я склонился к ростку Вдохнул его свежий травянистый аромат И агрессивный порыв Тут же исчез. В доме не нашел ничего пригодного в пищу. Есть ощущение, что здесь кто-то побывал до меня. Из ценного пачка Нурофена с разбитым зеркалом. Очень кстати. Провожу инвентаризацию. Свинина тушеная одна банка, еще одна оказалась испорчена, взорвалась, есть не рискнул. Гречка примерно 300 граммов. Шоколадные конфеты одна штука. Соли заварку оставил у палатки, убегая. Кроме того, утрачен теплый спальник, сама палатка, переносная печка, котелки, сковород, колом, которым так удобно было долбить лед. Впервые разобрал сумку Андрея с личными вещами, сунул ее на дно рюкзака и забыл, что планировало смотреть содержимое еще тогда у реки. Из полезного бинты, перекись водорода, антибиотики. Теплые носки, чистый блокнот, два простых карандаша. И еще какой-то прибор, похожий на мобильный телефон, но больше и тяжелее. Иногда его экран начинает мерцать, испуская голубоватое сияние. Думаю, это портативный компьютер или что-то вроде. Удивительно, прибор выглядит рабочим. Осмотрел и ощупал корпус, нажимал кнопки, ничего не происходит. Возьму агрегат с собой, может, удастся научиться управлять его свечением. Фонарик бы мне пригодился. Странно, что Андрей не показывал это устройство. Даже в те минуты, когда нам так нужен был свет, пусть и от телефона, уже давно не держал в руках электронику». В первый год зимы, когда я еще жил один, мне удалось найти с десяток фонариков, пару мобильных телефонов, планшет, ноутбук. Технику я разыскал в руинах окрестных дач. Чувствуя себя мародером, я пробирался в некогда аккуратные домики и шикарные особняки, которые, впрочем, выглядели почти одинаково мертвыми, выпотрошенными, растерзанными. Иногда я натыкался на человеческие останки. Некоторых жителей поселка даже узнавал По одежде, прическе Тогда я отводил глаза и старался как можно скорее покинуть жилище Словно боево изученные хозяева наблюдали за мной Приборы, которые мне удалось собрать в дачном поселке К моему глубокому разочарованию выходили из строя с ужасной скоростью То ли от низких температур А может, из-за изменения самой природы вещей после катастрофы. В одну из особенно холодных ночей спустя несколько месяцев после апокалипсиса, буду называть вещи своими именами, я вышел из дома. Да, тогда у меня был дом, дача, на два долгих года ставшая мне убежищем. Но первые месяцы, еще не понимая масштабов случившегося, я наивно рассчитывал, что приедут машины, прилетят вертолеты, будет эвакуация или что-то такое. Однако в ту ночь, посмотрев вверх, словно ожидая спасения, я вдруг увидел величественную, ослепительно великолепную картину. На глянцевом черном небе пульсировали зеленовато-бирюзовые всполохи, Они сплетались и закручивались наподобие спирали Змеились на горизонте Множеством разноцветных свечей взмывали вверх Я понял тогда, что вижу северное сияние Именно в этот момент ко мне пришло осознание Мир изменился И зрелище это было сколь прекрасным, столь и ужасным После этого еще долгое время я жил, а существовал на даче, питаясь консервами, закрутками, всем, что находил в своем и чужих домах. Конечно, я пытался самостоятельно добраться до ближайшего города, все еще надеясь, что родители или сестра сумели спастись. В первую же неделю я отправился на разведку, однако, не преодолев и полпути до города, «Электромобиль, который был одолжен мною у соседа, заглох, не справившись с низкими температурами. Я на силу вернулся на дачу и уже не предпринимал попыток покинуть ее до того момента, пока на пороге моего дома не появился Андрей. Не хочется расставаться с дневником, хотя писать левой рукой непривычно. Когда пишу, становится спокойно, словно у меня есть невидимый собеседник». Друг, которому можно излить душу. Боюсь отложить карандаш и ощутить насквозь пронзающее болезненное одиночество. Еще боюсь, что придет оно. Думаю, как это будет? Скоро стемнеет. В доме, выбранном Волошиным для ночевки, когда-то, очевидно, жила большая семья, и хотя ничего нужного в жилище обнаружить не удалось, он был благодарен этим людям за приют. На одной из стен криво висело фото двух девочек в голубых пижамках, а круглым почерком внизу было подписано Машуня и Любушка, 2038 год. Девочки, обоим на вид лет по восемь, Сидели в широком кресле, позируя Одна поджала ноги и склонила голову Устремляя внимательный взгляд в камеру Другая, кривляясь Надула щеки и приложила к ним указательные пальцы Изображая, что вот-вот лопнет Еще один семейный портрет Валялся на полу в разбитой стеклянной рамке Фото покрылось разводами Под стеклом поселилась какая-то белесая плесень Благодаря крепкой ретуши вся семья имела слегка искусственный вид. Кадр был явно постановочным. Молодой полный мужчина обнимает привлекательную супругу. Они сидят под рождественской елкой в одинаковых, землянично-красных новогодних свитерах. Вокруг родителей аккуратно усажены трое ребят. Две девочки, уже знакомы Никите по предыдущей фотографии, и развощеки белокурый мальчуган лет. Трех. Наивное, теплое счастье. Воистину все семьи счастливы одинаково. На первом этаже дома располагались четыре комнаты. Пространство между комнатами очевидно служило семье столовой и гостиной одновременно. Тут стоял массивный стол. Несколько покосившихся стульев святыми спинками были разбросаны по углам, из буфета, что находился у стены, выворочены содержимое. Хруст посудных черепков указывал на то, что фарфор сейчас не пользуется спросом. Никакой металлической и даже алюминиевой утвари в доме не нашлось. Между входной дверью и лестницей, ведущей на второй этаж, обнаружилась крышка погреба. Подвал непременно следовало осмотреть, однако уставший путник решил, что пойдет на разведку завтра. Лезть в яму поздним вечером не хотелось. Узкая скрипучая лестница вела наверх. Тут находились две спаленки с чрезвычайно низкими потолками. Спальни, очевидно, принадлежали девочкам. В одной из комнат Никита поднял с пола плюшевого Пикачу. Игрушка смотрела на гостя блестящими черными глазами, беззаботно улыбаясь, словно лишь для нее мир остался прежним. Бережно посадив Пикачу на кровать, Волошин сел рядом и ощутил, как усталость многотонной волной накрывает его тело. Сказывалось напряжение последних дней, физическое, и эмоциональное истощение. Он проспал всю ночь, и когда открыл глаза, то увидел мутный белесый свет, пробивающийся сквозь небольшое окошко под самой крышей. Рука совсем не болела, тело словно наполнилось силой и здоровьем, сон не прошел даром. Посмотрел на ладонь, раны затянулись. Изумившись внезапному исцелению, Он не сразу обратил внимание на звуки, доносящиеся с первого этажа. Там как будто монотонно звякала посуда. Слышалось поскрипывание стульев и еще схожие с музыкой. Никита напрягся. Он подошел к двери и прислушался. Точно, музыка, но очень странная. Звучание инструмента напоминало аккордеон, но мелодия... «Мелодия была чудовищной. Это были не просто потуги неумелого музыканта, а какофония, как будто бы специально созданная для того, чтобы наводить тоску и страх. Осторожно приоткрыв дверь спальни, Волошин кинул прощальный взгляд на Пикачу, который провожал гостя все той же очаровательной улыбкой навеки пришитой к плюшевой мордочке». Аккуратно, ступая по скрипучим половицам, он подошел к лестнице. Пара ступенек вниз, и вот уже можно увидеть происходящее на первом этаже. Там, внизу, разворачивалась поистине изумительная картина. Неспешный семейный завтрак. Стол посреди гостиной накрыт белой скатертью. В центре вычурная фарфоровая посудина. В ней что-то дымится... На большом блюде разложена разнообразная выпечка. Рогалики, булочки, печенье. В чашках поблескивает янтарный чай. Невыносимо захотелось пить. Вчера он не разжигал костер и не смог натопить снега. А есть снег без растопки бесполезно, только хуже. Одинокая жизнь на даче убедила Никиту в тщетности попыток утолить жажду таким способом. За столом трапезничали мужчина, женщина и дети. Все они сидели спиной к лестнице и не заметили гостя. Картина была воистину идиллической, лишь только чертова музыка звучала неизвестно откуда, раздражала слух жуткими дисгармониями. Очевидно, приехали хозяева дома. Так что же, все это время... Пока он со своим нелюдимым товарищем бродили по лесам, чураясь поселков и городов, выжившие находили друг друга, семьи воссоединились, земля пробуждалась. Сердце бешено заколотилось, радость от увиденного переполняла Волошина. Он уже готов был броситься к сидящим за столом, как вдруг что-то остановило его». Восторженный порыв в секунду угас Никита с напряжением вглядывался в силуэты хозяев дома Почему их движения до боли подобны движениям механических кукол? Почему они молчат? Да и сам процесс еды Они не ели Эти люди топорно имитировали семейный завтрак Женщина ритмично постукивала вилкой опустую тарелку. Мужчина зацикленно поднимал чашку с чаем, подносил ко рту и, не отпивая ни глотка, ставил чашку на блюдце. Дети сидели, выпрямив спины, положив руки на стол. «А еще запах!» в доме все так же пахло пылью и запустением неприятного аромата корицы неблагоухания сдобы нетерпкого запаха чая ничего такого не ощущалось никита начал тихо спускаться вниз Ступеньки скрипнули, но никто не обернулся Он подошел к столу Супруги, словно одержимые, снова и снова повторяли свой ритуал Какофония звуков звучало все громче В поисках источника жуткой музыки Волошин повертел головой и увидел в метре от полуразвалившегося буфета стояла тварь. Та самая, что преследовала путника все эти дни. Искривив пасть, словно изображая гостеприимную улыбку, чудовище тянуло вверх меха старого уже изорванного аккордеона, лежащего на полу. Извлекая страшные звуки из несчастного инструмента, чудовище блаженно щурилось. Голое тело его поблескивало. Крупный кадык вздрагивал от наслаждения От шока и отвращения Волошин не мог пошевелиться Он закричал, и в тот же миг люди, сидевшие за столом, обернулись Их изуродованные лица были бесстрастны Словно они и не догадывались о том, что давно мертвы Покойники походили друг на друга, и не было сомнения, это одна семья. Только теперь семейная схожесть казалась воистину словещей. Бурые остатки плоти бугрились, кое-где виднелись кости черепа. Вместо носов сияющие дыры, истлевшие губы обнажали ряды сероватых зубов. Пять пар пустых глазниц... Напряженно вперились в Никиту Музыка смолкла Но казалось, тишина продолжала содрогать пространство Огонической вибрации. Чудовище уродливо выгнуло спину и осклабилось У сидящих за столом зашевелились челюсти. Лица их пришли в движение откуда-то изнутри. Из сгнивших легких, превратившихся в пыль голосовых связок, из уродованных гортаний поползло по столовой шуршащее многоголосье. Вдруг почувствовалась тянущая боль в правой руке, прямо на глазах покрывающейся коричнево-красными язвами. Мокнущие раны сочились сукровицей, укровицей. Обожженная кожа отслаивалась тонкими лоскутами. Боль вернула в сознание. Вынырнув из забытия, Никита огляделся, несмотря на ночной холод, тело взмокло от горячего пота. Совершенно дезориентированный, потерявшийся во времени, он никак не мог понять, где находится. Наконец, взглянув на окошко у потолка, в котором виднелся кусок черного неба, и нащупав под собой плюшевого Пикачу, Волошин сообразил, что лежит в спальне, на втором этаже. Страшное видение было сном Однако в голове продолжал звучать шепот услышаешь, услышаешь. И он услышал Сначала протяженное завывание ветра снаружи А потом тяжелые шаги на первом этаже Чудовище здесь Забыв про боль, Никита сунул руку в карман И стиснул рукоятку охотничьего ножа За окном ревел ветер. Привычная штилевая морозная зима сменилась настоящей бурей. Дом содрогался, жалобно поскрипывая. Воздух стал влажным, запахло прелой листвой. Забытый волнующий запах терпкой волной разливался в пространстве. Покидать спальню не хотелось. Разом пришло понимание, что смерть неминуема. Надеяться на нож — глупо. На свои скудные силы еще глупее Многодневная борьба измотала тело Сознание его вот-вот сорвется в пропасть безумия А если он уже давно зашел с ума? И никакого чудовища нет Но борьба с собственной больной фантазией Быть может, намного страшнее Как бы то ни было Бежать уже поздно. Оставалась лишь надежда, что смерть будет не напрасной. Возможно, ему удастся ранить тварь, хотя бы ненадолго вывести ее из чудовищной охоты за выжившими. Никита почему-то был уверен, что люди — любимое лакомство монстра. Обретение смысла в своей гибели придало сил. Он вышел из комнаты... И начал тихо спускаться по лестнице Еще совсем недавно он также крадучись спускался по этим самым ступенькам во сне Ощущение дежавю придавало происходящему сходство с сюрреалистической игрой Словно раз погибнув, можно было снова воскреснуть там, в спальне с низким потолком Чудовище не пряталось Оно, выпрямившись во весь рост, стояло на нижней ступени лестницы, преграждая дорогу. Оно тянуло к нему длинные узловатые пальцы. Скопища тонких, словно лезвия клыков, торчали из плотоядно разинутой пасти. Под серо-зеленой кожей виднелись выпирающие дугами ребра. Волошин замешкался... Тварь запрокинула лысую бошку и издала булькающий вопль. Жилистые ноги, опутанные фиолетовыми венами, напряглись. Монстр готовился к прыжку. Никита рванул вниз по лестнице, скоро перемахивая через ступени. Равнявшись с тварью, он полосанул чудовище ножом и устремился к выходу. Монстр, очевидно, не ожидал отпора. Взвыв от боли он стремительно выбросил вперед длинную руку, ухватив беглеца за подол пуховика. Волошин упал, тварь рывком развернула его лицо к себе. Они смотрели друг на друга Случайно выживший в апокалипсис учитель литературы И мрачное, человекоподобное существо, словно извергнутое самой преисподней Никита почувствовал, что боль сдавливает виски Мысли и даже страх атрофируются Монстр проник в его сознание Мозг отключался Тело перестало слушаться. Он с трудом отвел глаза и попятился. Чудовище прильнуло к полу и медленно. На согнутых конечностях поползло следом. Из бедра монстра сочилась багровая кровь. Волошин попытался встать, но не мог. Ноги не работали. Он продолжал пятиться, но понимал, что совсем скоро чудовище растерзает его. Секунды и... Руки нащупали крышку, выступающую над поверхностью пола. «Погреб! Последний шанс!» Он откинул крышку и нырнул в мёрзлую тьму. Глубина погреба была неизвестна, но вероятность разбиться сейчас пугала его меньше всего. К счастью, яма оказалась неглубокой, чуть выше человеческого роста. Приземлился на спину, Почувствовался горький аромат земли и приторный запах гнили. Проклиная себя за то, что, отсрочив неминуемую смерть, он лишь продлил собственные муки, Никита пополз на руках к одной из стен. Он слышал, как тварь прыгнула вслед за ним. Вскоре раздался хлопок, крышка закрылась, и погреб погрузился в плотную, почти осязаемую тьму. чудовище играло с ним, наслаждаясь преследованием, словно питаясь человеческим страхом и отчаянием. В полной тьме Волошин полз в никуда, цепляясь за призрачный шанс выжить. Погреб показался на удивление просторным, но оценить его реальных размеров было невозможно, он не различал в темноте и собственных рук. Наконец, уперся в стену, прислушался, ни звука. Чудовище было совсем близко, но, казалось, оно даже перестало дышать. Никита облокотился о стену и улыбнулся. Он подумал о том, что все-таки ранил преследователя. Хотелось надеяться. Порез был достаточно глубоким для того, чтобы причинить этому исчадью ада хоть немного страданий. Ну что, болит задница? Ну, Рафена, хочешь, ублюдок? Рядом послышались шаги. Но это была не тяжелая поступь чудовища, а совсем легкое шуршание. Кто-то тихо приближался к нему. Вскоре... Похоже, звук раздался и из дальнего конца погреба. Начало казаться, что шелест шагов доносится отовсюду. Вжимаясь в стену, беспомощно озираясь в непроницаемой черной мгле, он тщетно пытался разглядеть хоть что-то в густом мраке подвала. Никита сунул руку в карман в надежде нащупать нож. Напрасно. Единственное оружие было потеряно наверху. у лестницы. В кармане обнаружилась зажигалка и прибор, найденный в личных вещах Андрея. К сожалению, голубоватое свечение экрана пропало. Волошин крутанул колесико зажигалки. Рабочее пламя на секунду осветило часть подвала и погасло. «Новая попытка извлечь огонь не удалась, кремниевое колесико не вращалось, но того мига, на который погреб озарил свет, хватило, чтобы увидеть». Неестественно переставляя вывернутые ноги, откинув корпус назад Безвольно свесив уродливые головы К нему приближались мертвецы, бывшие когда-то хозяевами страшного дома Они едва походили на изображения с фотографий, но были в точности такими, как в недавнем сне Было ли видение в столовой сном? Он этого уже не понимал Ледяная рука скользнула по лицу Не надеясь выжить, скорее подчиняясь какому-то древнему инстинкту Он поймал руку покойника и дернул ее, что есть мочи На удивление сопротивления почти не ощущалось Хватка мертвеца оказалась слабой Никита обнаружил, что держит кисть, вывороченную из сустава В тот час он почувствовал лязгание зубов над ухом Словно отбиваясь мухобойкой от назойливого насилия Волошин замахнулся оторванной кистью и, судя по звуку, снес череп одному из мертвецов. От удара кисть покойника раскрошилась в прах. Зомби, живые трупы, нежить, кем бы ни были нападавшие, их тела и кости на счастье оказались крайне хрупкими. Однако эта маленькая победа не обнадеживала. Без оружия, в полной темноте, а главное, не имея возможности передвигаться, ноги все еще не подчинялись импульсам, посылаемым мозгом. Шансы спастись были равны нулю. Нащупав на полу тяжелый предмет неправильной формы, на ощупь похожий на камень, Никита зажмурился. Он ускользал из мглы погреба в свою собственную темноту. И в этом сотканном им самим мраке, волей, жаждой жить, черт знает чем еще, он смог заставить тело подчиняться. Рывком скачив, он замахнулся камнем наугад, послышался хруст и еще один. Взрослые хозяева дома уже никогда не по Кнут погреб. Это понимание появилось само собой, словно какой-то этовистический механизм борьбы за выживание помогал ориентироваться во мгле, кожей чувствовать мрак, уничтожая скрывающихся в нем монстров. Но когда из темноты к нему потянулись детские руки, сердце сжалось, он осознал, что ожившие мертвецы не имеют ничего общего с теми людьми, которыми они. когда-то были. Однако раз за разом, опуская камень на маленькие черепа, покрытые мягкими волосами, он ощущал, как душа его наполняется ужасом и горлу подкатывается ком. Наконец шуршание и лязганье зубов вокруг стихло. Зловещее беззвучие не вселяло напрасных надежд. Где-то в темноте... Все еще прятался монстр. Слышишь, слышишь, слышишь. По погребу пополз шепот. Никита застыл на месте, вращая головой. Не было сомнений, что тварь продолжает игру. Вот только в этой игре козырей у него больше не осталось. Даже камень и тот был потерян в схватке с мертвецами. Еще раз пошарив по карманам, словно надеясь, Что сказочным образом там окажется что-то полезное. Он не обнаружил ничего нового. Однако, когда в руках Волошина оказалось устройство с голубым экраном, погреб осветило мерцающее холодное сияние. <реклама> И в эту же секунду Никита с ужасом увидел, как в миллиметре от его лица разверзлась пасть чудовища. Он отпрянул, выронив прибор. Тот, впрочем, продолжал освещать подвал. В мгновение тело пронзило жгучая боль. Ранен. «Из живота заструилась теплая кровь, запахла металлом, голова закружилась, он упал!» «Изголодавшаяся и вдоволь наигравшаяся тварь запрыгнула на жертву и удовлетворен. совсем по-человечески рассмеялась!» «Смех этот был пародией на радость, имитацией счастья наглой издевкой!» Тварь подражала людям. Отвращение тошнотворной, тяжелой волной прокатилось по нервным волокнам. В израненном теле вдруг снова вспыхнули силы. Промелькнула странная мысль. «Ты, как я, а я, как ты». И Никита со страшной силой впился зубами в горло чудовища. странный животный азарт овладел им. Он вдруг почувствовал, что гораздо мощнее и опаснее преследовавшего его существа. В горле монстра что-то хрустнуло. Тварь начала барахтаться, не в попад размахивая когтистыми конечностями. Холодная кровь чудовища смешалась с горячей человеческой кровью. Он не мог остановиться, разрывая руками липкую кожу, ломая крепкие ребра, вгрызаясь в смердящую плоть чудовища. Теперь он Он был хищником, преследователем, убийцей, карателем. Тварь вырывалась, испуская отрывистые возгласы. Наконец существо освободилось, отпрыгнуло к дальней стене погреба. Она словно с некоторым удивлением приложила уродливые руки к разорванному горлу и сдала сдавленный крик. И упала замертво. Когда Волошин выбрался из подвала, то ощутил, как дневной свет ослепляет глаза. Он, качаясь, вышел из дома, и теплый ветер принялся зализывать его раны. Раздевшись до нога, он ощутил, как дождь омывает тело. Первый дождь за четыре года зимы. Кровь и подструились по лицу, шее, ногам. Лужицы возле стоп сначала имели багряный цвет, затем стали светло-красными, а потом прозрачными. Вернувшись в дом, Волошин потерял сознание и пролежал на пороге остаток дня и всю ночь. Если бы не резкая смена погоды, то, вероятно, ему угрожала бы смерть от переохлаждения. Очнувшись, На следующий день Никита понял, как тяжело далась ему борьба. Бросала в жар, голова болела так, словно мозги перемешивали раскаленным черпаком. Рана в животе, по счастью, казалась неглубокой, но, судя по сочившемуся из нее гною, туда попала инфекция. Кожа вокруг пульсировала. С трудом добравшись до аптечки, он принял добрую горстью антибиотиков, продезинфицировав и неумело перебинтовав рану, дополз до одной из комнат первого этажа, и снова отключился. Еще два дня понадобилось ему, чтобы подняться на ноги. Лежа в полузабытие, Никита слышал неутихающий шум дождя. Много раз он пытался встать с кровати, движимый желанием быстрее покинуть страшный дом. понимая, что где-то тут в подвале еще лежит разлагающееся тело монстра. Но каждый раз попытка встать заканчивалась головокружением и потерей сознания. Наконец, удалось добраться до выхода. Свежий воздух и дождевая вода придали сил. Осознавая, что для восстановления необходима пища, он открыл последнюю банку тушенки, которую съел без остатка. И, почувствовав Что все еще голоден Засыпав в единственную жестяную плошку Половину имеющейся гречки Он залил крупу дождевой водой В надежде хоть немного размягчить Ароматные зернышки Еды оставалось Совсем мало Через неделю после встречи С монстром Никита окреп Настолько, что мог продолжить путь Дождь прекратился Солнце, еще тусклое, скрытое туманной дымкой, уже робко согревало землю тоненькими дрожащими лучами. Прежде чем уйти, Волошин спустился в погреб. Он не желал оставлять прибор, спасший ему жизнь голубым светом, рядом с дохлой тварью. Компьютер выглядел безжизненным. Экран не светился. На корпусе виднелась Трещина. Бережно оттряхнув прибор, Никита сунул его в рюкзак. Он не смотрел в тот угол, где, скорчившись в позе эмбриона, лежало мертвое чудовище. Из дневника запись четвертая. 23 января. Решил остановиться на пару часов и передохнуть. Световой день стал длиннее. Странно. Весна в январе Продолжаю путь к городу Железная дорога по правую руку Держусь маршрута Идти хорошо, особенно днем Снял пуховик и положил его в рюкзак Еды почти не осталось, но сильного голода не чувствую Провожу инвентаризацию Гречка примерно 50 граммов Из полезного Антисептик, бинты и пара таблеток Нурофена, Три зажигалки, одна со сломанным колесиком на заправленное. Нож охотничий, двустволка, плюшевый Пикачу. Волошин шел по хлюпающей от грязи раскисшей тропе, лес редел. Все чаще на пути попадались разрушенные постройки, вросшие в глинистую почву бетонные трубы, брошенные... Раскуроченные электромобили К вечеру Он почувствовал Под ногами асфальт Идти стало легче Чтобы добраться До города к утру Путь следовало продолжать без остановок Он вдыхал фиолетовый воздух Наблюдая за проступающими В небе звездами Которые, как и прежде Сияли холодно и равнодушно Но Никита Смотрел в это небо уже другими глазами, а в его рюкзаке тихо светилось устройство с голубым экраном.